Всю дорогу они проболтали. В основном пересказывали забавные случаи из жизни, дорожные истории. Ян подумал, что будь с ним в машине константин Эдуардович, такой легкой беседы наверняка не получилось бы. Уж очень серьезный дядя. Через два часа они проехали подаркой, приветствующих ценителей высокой моды, эпатажного стиля и раскрученных брендов. «Ян», — строго спросила Наталья Андреевна, коснувшись пальцами его запястья, Вы пойдете со мной и будете помогать мне в нелегком процессе выбора. Или собираетесь прикинуться ветошью и спать в машине. Есть же такая порода людей, которые всех трогают. Им как будто жизненно важно при общении обязательно пощупать собеседника. Зачем? Чтобы получать тактильное свидетельство его существования? Гладят по плечу, придерживают за локоть, пожимают пальцы, шутливо толкают в бок, дружески хлопают по спине а то и треплют за щеку или берутся пальцами за подбородок. бр Ян не очень любил подобную манеру общения. Однако от прикосновения Натальи Андреевны он не испытал никакого дискомфорта. Скорее наоборот. Просто знак внимания. Невербальная приправа к беседе. «Имитация ветоши не наша парадигма», – уверенно ответил он. «А что, были прецеденты?» «О, да. Ленивейший итальянский прецедент в центнер весом». В прошлом году в Милане взялся меня покатать. Импозантный такой, шарфики, волосы уложены, бороденка пострижена. Аполлон Белеведерский. Синьорина, я покажу вам все. Показал, усмехнулся Ян. Самым впечатляющим был храп за рулем. Только подъедем куда-нибудь. Он, проходите в магазин, я здесь подожду. Еще только до дверей дойдешь, обернешься, а уже машина аж вибрирует. Так храпел, что мотор глох я кольнула, что еще год назад его пассажирка числилась в синьеринах. Константин Эдуардович показался ему таким гранитным и основополагающим, каким-то вечным, что ли. Трудно было представить, что, возможно, еще совсем недавно они с Натальей Андреевной могли быть даже незнакомы. «Думаю, начнем отсюда». Она снова инстинктивно дотронулась до руки Яна. Кивнула в сторону одного из магазинов. Чутье велит мне не пренебрегать этой заезженной маркой. Дальше начался процесс выбора. Медленно, но неуклонно обрастая яркими фирменными пакетами, они перебирались из двери в дверь, проходили ряд за рядом, шерстили бесконечной длины вешала «Ян, подержите? Ой, и вот это подержите?» «Спросите ее, а нет, без тесьмы?» «А, это точно цена, а не размер?» «Досадно. Нет, 300 марок – это грабеж». «Переведите ему...» «Нет». «Переведите ему...» «Это меня полнит». «Переведите ему...» «Натуральный совхоз». «Вот, посмотрите своим незамутненным взглядом». «Берем?» «Берем». «А кардиганчик?» «А он в спине не фалдит?» «Ян, вы взрослый мужчина. Не говорите мне, что не знаете смысл слова «фалдит». «А выточки на месте?» «Ян, вы издеваетесь?» «Не уходите, это у меня шутки злые, потому что я думала о себе в другом размере». «А я, оказывается, как немка». «Ну, хорошо, мне такая штучка». Пошли бы со мной в театр в такой. Да не вы, а я. Я в штучки, а вы пошли, что вы мне голову морочите. Первую порцию трофеев сгрузили в машину. Пакеты как-то потерялись в просторном багажнике Векторы. Сутки как 24 часа, напомнил себе Ян. Любое стихийное бедствие рано или поздно заканчивается. Утешал он себя скорее по инерции, потому что всегда был равнодушен к шопингу. Однако сегодня не в шопинге было дело. Яну нравилось наблюдать за Натальей Андреевной, ее порывистыми движениями, искрометным проявлением эмоций, неутомимым азартом. Детская игра в куклы на взрослый лад. Сняли, надели, сняли, надели, сто одежек, а можно еще и чуть-чуть управлять ходом событий. Своими оценками в стиле «да», «нет», «не уверен», советами «какой цвет лучше» и предложениями «а, кстати, видели вот это» «Ничего такого, ничего предрассудительного. Просто это было забавно. Даже не забавно, мило. А еще точнее, легкомысленно и приятно. А вот сюда я, пожалуй, зайду без сопровождения», — хитро улыбнулась Наталья Андреевна перед очередным магазином. «Не возражаете?» Ян поднял глаза на вывеску. Потом уставился в витрину и почувствовал, что щеки предательски зарделись. Даже на манекены смотреть было неловко. Такое на них все было воздушное и кружевное, обтягивающее и подчеркивающее. Скорее обнажающее, чем прикрывающее. Да, здесь уж вы сами. Я и линейк размеров таких не знаю. И с выточками могу напутать. Наталья Андреевна совсем по девчоночи прыснула. Зато тут ничего не фолдит. Надо было использовать момент и рвать когти. — Это насколько по времени, как вы думаете? — спросил Ян. Наталья Андреевна скосила глаза на витрину, вынесла вердикт. «Минимум час. Не заскучаете?» «Нет. Буду болеть за вас издалека. Я, с вашего позволения, тогда ненадолго отъеду, хорошо? Если выйдете, а меня еще здесь не будет, позвоните. Но я думаю, что вернусь быстрее. Ну и замечательно. У меня тут тоже дела ответственные. Спешка не нужна. Она строит мне глазки или померещилась. Я не был уверен. Чур меня, чур». Огляделся, не сразу сообразив, в каких краях бросил машину. Посмотрел на часы. Без 52 Супер. Ян любил, когда все совпадает и сходится. Когда задачи помогают решить одна другую. Нужно было спешить в музей.